Оно играет важнейшую роль во многих верованиях. Библия короля Джеймса. Знаменитый перевод Библии на английский язык, сделанный в начале 17 века по приказу и при деятельном участии английского короля Джеймса I, сына Марии Стюарт. В ранних религиях значительное место занимала польза, которую напитки брожения приносят здоровью человека и вообще забота о его телесных качествах.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 Надеваем на серьезное испытание ношенную футболку, приносящую удачу. Некоторые футболисты не выходят на поле, не надев белье на изнанку. А бейсболисты порой проделывают десяток ритуальных движений, прежде чем просто взять в руки биту. турок Вендал во время подачи всегда жевал четыре кусочка черной лакрицы. турок Вендал родился в 1967 году, известный американский бейсболист.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 носил и баюкал маленькое полотенце, как новорожденного малыша. Какама мог этим заниматься по нескольку часов к ряду, а однажды даже построил на дереве гнездо и аккуратно положил туда свое полотенце. Наблюдатель не стал делать из увиденного никаких определенных выводов, но признал, что молодой самец играл с куклой. Возможно, Какама при этом воображал маленького братика или сестричку,